застывших на уровне войны 1877-1878 годов, когда они были еще поручиками. Теперь все они давно превратились в реликты былого, почитаемые вроде Боттика Петра Великого, на который ходят глазеть, но который держит подальше от моря. Их стратегии давным-давно воплотилась в картежной игре по вечерам, и тут они оставались виртуозами. По моему мнению... Бездарная полководец стоит в себе национальную опасность, от которой армии следует избавить еще до войны отставкой. К великому сожалению, чистка армии после русско-японской войны коснулась не всех. Русская армия оставалась перегруженной множеством генералов, умевших составить компании, чтобы как следует выпить и закусить чем-нибудь солененьким. Замолкаю. Но мне вспомнился анекдот из старого офицерского быта, слышанного еще в Граево. Из одного зоопарка убежали три льва и разбрелись по разным странам, договорившись через год встретиться. Когда же встреча состоялась? Два льва шатались от истощения, а третий был на диво тучный и сытый. Один лев-дистрофик сказал, «Я был в Америке чуть не подох от голода». Ибо там одни банки с консервами, но я так и не научился их открывать. А я, признался, второй тощий лев жил в Англии, где одни засохшие подинги и овсяные каши, так что едва унес оттуда ноги. Зато третий лев очень жирно начал смеяться, а я, друзья, вернулся из матушки России, вот где сытно. Каждый день я съедал по одному генералу, но их в России так много, что в генеральном штабе Петербурга даже не заметили их исчезновение. Июльская лихорадка Трудно понять возникновение мировой бойни, прежде не заглянув в кабинеты правителей, решавших этот вопрос, быть или не быть. Промежутки дней между выстрелом Принципой и объявлением войны плотно сгустилась грозовая атмосфера целого столетия. Все его раздоры и конфликты при дележке мира. Попробуем читать или востромить картину июльского кризиса в коротких, как вспышка магния, фрагментах истории. кельская неделя. Праздник германского флота. Сам кайзер в адмиральском обличье руководил парадом кораблей, шлюпочными гонками. вручал призы победителям. Было жарко, а вдали затайонно скользили британские крейсера. Но первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль не прибыл на германскую регату. Может быть, до него дошли слова гроз адмирала Тирпица, сказавшего за один стол с этим афилистом, я не сяду. 28 июня, самый разгар парусных гонок, К борту флагманского говенцоллерна стал подходить катер. Но его отпихивали от трапов, чтобы не мешал праздновать. Тогда офицер на палубе катера совершил неслыханную дерзость. Он бросил к ногам кайзера свой портсигар, внутри которого лежала срочная телеграмма. — Три часа тому назад, — прочитал Вильгельм II, — в Сараево убитый арцгерцог его жена. — Теперь придется начинать. Это были первые слова кайзера, которые он произнес. Вернувшись в Берлин, он на Вильгельмштрассе ознакомился с документами о покушении серба на эрцгерцога. Поверх доклада кайзер начертал «Теперь или никогда сербов согнуть в бараний рог?» «Время вспомнить о Бернгарде», — намекнул кайзер.